Глава четырнадцатая. Андрей Вяземский оказался сухощавым мужчиной без возраста. Такому можно дать и пятьдесят, и шестьдесят, и больше лет. Садитесь, велел он, указывая на кресло. Чай, кофе. Нет, спасибо, ответил я. Тогда сразу к делу. Я кивнул и хотел начать беседу, но Вяземский опередил меня. Гриша вел вас в курс дела. Нет, удивленно ответил я. А кто? Тогда я сам расскажу. б е с ц е р е м о н н о перебил меня Вяземский. Месяц тому назад случился неприятный скандал. Газета «Желтуха» дала фото звезды Эстрады Пудовкиной в обнаженном виде. На животе певицы был хорошо виден шрам. Внизу стояла подпись: «Мария Пудовкина делала кесарево сечение». Где же младенец и кто его отец? Пудовкина схватилась за голову. Она не понимала, кем и когда был сделан снимок, но потом в сотый раз и з у ч и в фото, скумекала. Ее з а п е ч а т л е л и в бане, в маленькой элитной сауне, которой владеет Вяземский. Кто-то из служащих помывочного комплекса установил камеру. И теперь Вяземский решил нанять детектива, чтобы вычислить подлую крысу. Я все продумал до мелочей. Решительно рубил он сейчас рукой воздух. Главное не спугнуть суку. Простите, кашлянул я, но иначе смоется. Видите ли, наймешься в сауну банщиком, но они везде ходят, ты подозрений не вызовешь. Совершенно не слушал меня Вяземский. Андрей напомнил мне Нору, та тоже, как правило, не слишком интересуется мнением секретаря. У Элеоноры простой принцип руководства. Или работай, или ступай прочь. На заре своего бизнес-вуманства, создавая на ровном месте без большого капитала и обширных связей фирму, Нора, комплексовавшая от того, что не имеет специального образования, обратилась к психологам, заплатила немалые деньги, желая получить ответ на вопрос, каким образом можно заставить человека работать с полной отдачей. Психологи постарались. Они прислали ей сотни страниц, рассказывающих о том, какие эксперименты проделали, чтобы помочь неопытной начальнице. От чего-то поведение людей специалисты по кадрам изучали на мышах. Ученые выяснили совершенно замечательную, никому до сих пор не ведомую истину. Оказывается, если в один угол ящика поместить кусок вкусного ароматного сыра, а в другой посадить грызуна, То лабораторное животное прямой наводкой двинет к еде и никак иначе. Психологи проявили упорство, прежде чем сделать окончательные выводы. Они, естественно, за счет норы извели не один килограмм сыра и закупили сотни хвостатых. Лишь и т р а т и в кучу денег заказчицы на проведение опытов, кандидаты наук сформулировали вывод: мышь всегда торопится к еде. И только убедившись в корыстности и жадности грызунов, души веды перекинулись на людей. Не стану излагать вам тут все, что было в отчете, лишь самая краткая, заключительная его часть содержала конкретные предложения: а. Чем выше зарплата, тем заинтересованнее служащий. б. Чем дольше отпуск, тем заинтересованнее служащий. в. Чем короче рабочий день. Тем заинтересованние с л у ж а щ е й Элеонора изучила бумаги и тихо спросила: «Насколько поняла, я должна резко увеличить всем жалование, предоставить двухмесячный отдых и сократить рабочий день до четырех часов?» «В принципе, да», закивал главный психолог. Такую службу оценят по достоинству. Вы избежите текучки персонала этого главного бича нашей экономики. Но когда же народ будет работать? Прищурилась н о р а Главное материальная заинтересованность, воскликнул ученый. Вот счет за наши исследования. Элеонора кивнула, потом велела созвать в конференцзале всех служащих, от уборщицы до вице-президента, и заявила собравшимся. Вот что, господа, у меня для вас сообщение. Фирма должна стать на ноги, а вы не стараетесь, пьете чай, жрете булки и приходите на службу с часовым опозданием. Значит так, предлагаю новый метод стимулирования работников: либо пашете как я, либо пошли в жопу. в ы г о н ю любого, кого увижу с куском торта в руке, причем по принципу круговой п о р у к и Ежели Мари Ванна из бухгалтерии в неурочный час в коридоре по телефону т р е п л и с я то нафиг отправятся все финансисты строем на выход. Незаменимых нет. Уйдете на биржу. м е н я т е кучка не пугает. Пусть течет, пока чего х о р о ш е е не приплывет. Усекли? Ну, айнсвайдрай, скачем к рабочим местам. И последнее. Мне ничьи советы по управлению персоналом не требуются. Психологи могут отправиться за расчетом прямо сию секунду. Одна моя голова хорошо, а вторая чужая пошла на. Да, кстати, Катя. Что? испуганно пискнула главная бухгалтерша. в ы п и ш и всем ученым, покидающим нашу фирму по пять кило сыра каждому. Рявкнула Нора и ушла. Похоже, Андрей далеко уже не молодой человек. Живет по тем же принципам, что и моя хозяйка. Во всяком случае, никого кроме себя он слушать не собирается. Мне следует просто подождать, пока он выдохнется. Рано или поздно даже Нора з а м о л к а е т Вам понятно? – спросил через некоторое время Андрей. Не совсем, улыбнулся я. с п р а ш и в а й т е нахмурился бизнесмен. Вы знакомы с Зоей Вяземской? Глаза собеседника расширились. С кем? С Зоей Вяземской. При чем тут она? Ваша жена скончалась. Мы давно в разводе. Она умерла при странных обстоятельствах. Ничего не понимаю. Занервничал Андрей. Это Зойка по вашему камеру установила. Разрешите, я изложу суть дела, в а л е й т е Я попытался коротко и четко обрисовать ситуацию. В конце концов Андрей возмутился. Так вы не от Гриши, безобразие! Отняли у меня кучу времени. Убирайтесь. Еще только пара вопросов. Я решил не обращать внимания на его хамство. Еще чего? Уматывай. По д о б р у по з д о р о в у отваливай, иначе охрану позову. Я встал, пошел был к двери, но на пороге остановился, обернулся и сказал: "Вы же разумный человек, бизнесмен, неужели не оцениваете п о т е н ц и а л ь н о й опасности? к а к о й Неожиданно мирно поинтересовался Андрей. Ляля, вдова вашего сына Игоря, сейчас находится в состоянии шока, но через некоторое время она придет в себя, пойдет в милицию и расскажет о том, что кто-то пугал ее и свекровь. Неустановленный мужчина, кстати, и и з д а л и он весьма похож на вас. Рост, сухощавая фигура прикидывался привидением, но мы-то хорошо понимаем, призраков не существует. Кто же морочил голову женщинам? Зачем? И естественно в м и л и ц е й с к и х головах возникнет ваше имя. Вы зои расстались на ножах. Она, кажется, вас оскорбила. Сука. с м о р щ и л с я Андрей. Так хитро дело о б с т а в и л а дрянь. Вот-вот, закивал я. Несмотря на давность обида до сих пор бурлит в вашей душе. Начнется следствие, вам истрепят все нервы, нанесут урон бизнесу. Если же вы сейчас ответите на к о е к а к и е мои вопросы, то вполне вероятно лишитесь удовольствия общения с сотрудниками МВД, потому что мы с Леонорой найдем подлинного автора. Поставленного в квартире зои спектакля, так как мне уходить? Сядь. Мрачно кивнул Андрей. В одном ты прав. Мне сейчас всякие неприятности ни к чему, а все остальное ложь. Что? Поинтересовался я. Всё, повторил Андрей. Я идиот. Отчего вы так себе ругаете? Вяземский поднял трубку телефона и р я в к н у л Все в к а б и н е т ж и в а Не прошло и десяти секунд, как в комнату вплыла та самая девушка в костюме. На этот раз у нее в руках был поднос с чашками и вазочками. Долго копаешься, Лена, окрысился хозяин. Поставила и вали отсюда. Секретарша заулыбалась. Хватит зубы скалить, рявкнул Андрей. Сохраняя на лице радостное выражение, Лена, поставив поднос на край стола, пошла к выходу. Живее ногами двигай, бросил ей в спину начальник. Желая угодить Андрею, девушка засеменила быстрее, и тут случилась незадача: высокие каблучки лодочек секретарши зацепились о складку на ковре. Пытаясь сохранить равновесие, молодая женщина взмахнула руками. Задела какую-то странную конструкцию из железных обручей, стоящую у самой двери, и рухнула на пол. Непонятный предмет, развалившись на несколько частей, упал на хрупкую фигурку. Идиотка! взревел Андрей. Пошла вон! Надоело казани уклюже. Все, уволено. Не обращая внимания на вопли Вяземского, я кинулся к секретарше. Вы ушиблись? Нет, прошептала Лена, пытаясь встать. Все хорошо, но у вас коленка начинает распухать. Это ничего. Надо поехать в т р а м в м п у н к т настаивал я. Вдруг перелом и похоже вам очень больно. Нет, нет, качала головой Лена. Все в порядке, я ничего не чувствую. Но бледное личико девушки и цепочка мелких капелек пота, выступивших над верхней губой несчастной, говорили об обратном. Лена сейчас еле-еле сдерживает слезы. Я подхватил пострадавшую под локти и осторожно поставил на каблуки. Ой! – вскрикнула Лена. Срочно необходим врач! Обеспокоенно повернулся я к Вяземскому, но за письменным столом никого не было. Куда он подевался? Удивился я. Начальник? Шепнула Лена. Ну да. Только что тут сидел. Растерянно воскликнул я. Насколько я понял, он собрался меня кофе угостить, позвал вас, а теперь испарился. Лена оперлась на мое плечо. Он всегда так поступает, если желает от посетителя избавиться. Как поступает? Удивился я. Лена кивнула в сторону подноса. Звонит мне и орет. Все в кабинет, ж и в о Я уже знаю, сейчас человека вон выставит. У него отработанная методика. Если понимает, что посетитель настырный, то обманывает его, становится приветливым, секретаря зовет с кофе. Ясное дело, гость расслабляется, думает, что с ним сейчас нормально побеседуют, улыбается. Андрей Михайлович тоже излучает радость. Только мне четкая установка дана. Как вернусь на рабочее место, роняю тяжелую доску на пол. Звук такой получается: бам. Ясное дело, посетитель голову в сторону двери повернет, хоть на секунду, да потеряет вяземского и з в и д а А ему только этого и надо. Там в стенке дверцы, видите, створки шкафа. Это ход на первый этаж, пояснила Лена. Андрей Михайлович туда шмыгает и куку -ку, ищите дядю. Люди потом ко мне выбегают, глаза в пол лица, кричат: "Куда Вяземский скрылся? Странное поведение". Лена пожала плечами. Каждый веселиться по-своему. Только сегодня я ему все дело испортила, шлепнулась. Я с т а н о в л ю с ь очень неловко, й если меня торопят, ноги путаются, руки дрожат, а когда о рут, вообще чумею. Ой, больно. Давайте отвезу вас в т р а м в м пункт. Спасибо, прошептала Лена. Так пройдет. Если б нога сломалась, я бы не могла стоять. Значит, это простой ушиб. Нет необходимости из-за ерунды волноваться. Ой, ай, ой. Неужели вы собираетесь работать в таком состоянии? Покачал я головой. Лена сжалась в комок. Фу, плохо-то как. Сейчас хожу кофе выпью. У меня обеденный перерыв уже начался. А потом назад. Ой, мама, наступать больно. Езжайте домой. Нельзя. Шмыгнула носом Лена. Сделайте одолжение. Проводите меня до кафешки. Она тут в двух шагах. Конечно, конечно. Засуетился я. Пойдем тихонечко. Нет ли у вас другой обуви? Думается, каблуки в сложившейся ситуации неуместные. Вяземский требует, чтобы я носил а обувь на шпильках. Право слово, это бессердечно, возмутился я. Целый день невозможно бегать на таких каблуках. Ерунда, прошептала Лена мужественно, борясь с болью в коленке. Вот с духами хуже. Андрей Михайлович велел всем пользоваться только одной маркой, называется ч ё р т о в о колесо. Меня от запаха тошнит, а куда деваться? Хозяин барин не послушаюсь, выгонит. Да он сатраб. Пришел я в негодование. Ладно каблуки, хоть как-то данное требование объяснить можно, секретарь лицо фирмы, но запах, если честно, у меня от него голова заболела. у х о д и т е от Вяземского. Вы молоды, найдете другое место. Лена стиснула мою руку. Не могу. Но почему? Он мой папа. Я чуть не уронил слабо державшуюся на ногах спутницу. Вяземский ваш отец? Да, опустила голову Лена. Сумасойти он же с вами п о х а м с к и обращается. И тут Лена тихо заплакала и невразумительно з а л е п е т а л а Зоя, его, а он, Игорь, никогда не верит. Мама, Вера. Плач перешел в рыдания, затем в и с т е р и ч е с к и й смех. В этот момент мы уже находились на улице, и прохожие начали с интересом рассматривать Лену. Народ у нас активный, чрезмерно общительный, любящий разводить чужую беду руками. Не успел я сообразить, что следует делать, как подлетела б о й к а я с т а р у ш о н к а и заголосила: "Не плачь, девонька, козел он, иж старый кабель на молоденьких потянула, развратник!" Я хорошо воспитанный человек, никогда не употребляющий ненормативной лексики, но сейчас от чего-то потерял самообладание, повернулся к пышущей благородным гневом бабке и сказал: "Сделайте одолжение, идите в задницу". Старуха остановилась, словно налетев на забор, потом про Сисюков: "Ладно, ладно, сыночек, не злись", и спарилась без следа. Хотелось поразмышлять над тем, почему грубое слово моментально превратило злобную гримасу ведьмы в ласковую улыбку, но мне требовалось решить другую проблему. Я подхватил почти н е в е с о м у ю Лену на руки, мгновенно донес ее до своей машины, положил на заднее сиденье, сунул ей под голову подушку, ноги прикрыл пледом, потом выбрался наружу, запер Жигули и пошел в расположенный рядом супермаркет. Когда я вернулся назад с антистрессовым набором и сел за руль, Лена мирно спала. Посидев несколько минут тихо, я положил купленные конфеты, минеральную воду и пирожные на свободное сиденье и завёл мотор. Лучше отгоню машину с шумного проспекта в тихий дворик. Не успел я пристроить автомобиль на пустыре, у с т р о й к и как сзади донеслось. Простите, сама не пойму, от чего разревелась. Вот. Съешьте пирожное, улыбнулся я. Я купил разных на выбор. Спасибо. Фигуру берегу. Вам терять нечего, галантно ответил я. Внезапно Лена засмеялась. Все так плохо? Выгляжу столь ужасно? Тут только до меня дошла двусмысленность сказанного комплимента. Я имел в виду, что у вас стройная фигура терять в смысле полноты нечего. Ешьте сладкое сколько угодно. Неожиданно Лена снова разрыдалась. Обидел вас, испугался я. Господи, извините, я совсем не хотел. Ладно, я был дураком, п р е д л о ж и в вам сладости, но ведь не со зла. Вы единственный, кто обо мне позаботился. Всхлипнула Лена. У меня такая тяжелая жизнь. Думала папа, но он. Ах, нет. Мама, послушайте, послушайте меня, умоляю. Никто не хочет, ни одна душа. Вы добрый. Я тяжело вздохнул. в л и п ты, Иван Павлович, опять попался. Сколько раз говорил себе не ввязывайся в разговоры с истеричными особами. Ясное дело, ничего хорошего не получится. Хотя Лена на первый взгляд не похожа на психопатку. Вроде девушки, на самом деле плохо. Не могу же я оставить ее одну. Придется слушать о мелких обидах и п и н к а х которые отпустила секретарша судьба. Но почему дама, нуждающаяся во внимательном собеседнике, видит подходящую кандидатуру именно во мне? У меня что, на лбу написано, этот сопротивляться не станет и готов выслушать все ваши неприятности?